Глава пятнадцатая. Юль, я перезвоню чуть позже. У меня важный разговор. Да, конечно, у него всегда важный разговор. Или встреча, или поездка. Или вечер. Всегда. Скрепя сердце, ловлю себя на мысли, что Лёша в моей жизни недостаточно именно как мужчины. Когда хочется просто опереться на чьё-то плечо. Да и что греха таить. Просто поделиться чем-то значимым или выговориться. да Мама почти всегда меня поддерживает. Но это немного другое. У меня нет чувства защищённости. Нет уверенности, что если у меня что-то случится, Лёша как минимум потрудится поднять трубку. Я уж не говорю про сорваться с места. Потому что он мне нужен. Скорее всего, он просто сбросит вызов, отправив встречный СМС. Перезвоню я на совещании. Или скажет. Юль, да ты не заморачивайся. Ничего непоправимого нет. Если надо, я всё оплачу, делай, что необходимо. Мне почему-то захотелось добавить. Только меня не трогай. Вот и сейчас мне просто необходимо было услышать, что я не самая плохая мама, если опоздала на приём к врачу, которого ждала чуть ли не полгода. До сих пор не понимаю, как так всё пошло наперекосяк, но, возможно, Лёша и прав. Успокоиться и просто сходить к любому другому доктору в городе а такого уровня специалисты, как Марк Андр. «Мамочка, у тебя телефон звонит». Нежные ручки гладят меня по волосам. Терпеть не могу, когда кто-то трогает мои волосы или лицо. У меня прям пунктик. Но Анюта вкладывает в жесты всю свою заботу. Дети очень чувствительны. Вот и сейчас доченька видит, как я сильно переживаю и старается поддержать, как может. «Чувствую себя никчемной и жалкой». Не смогла вовремя привести ребёнка в клинику. Смаргиваю подступившие слёзы и вытягиваю телефон из сумки. Равнодушно бросаю взгляд на короткое мужское имя. Не хочу отвечать. Только его наездов для полного счастья не хватало. «Мам, ну ты чего? На!» Анюта толкает мою ладонь с зажатым мобильником ближе к моему лицу. И ещё кивает на телефон и пальчиком так забавно дрыгает, мол, «давай, давай». Отчаянно выдохнув, я принимаю вызов, стараясь влить в голос, ну, хоть талику воодушевление или спокойствие «И тебе привет», — тут же настораживается Адам. Мои уловки, видимо, не сработали совсем, потому что мужчина подозрительно уточняет. «Давай рассказывай, что случилось». «Да я, я». Неожиданно горло хватает спазмы, эмоции накопившиеся за день укрывают. «Я тебе потом перезвоню, ладно?» Голос дрожит, уже не получается делать вид, что всё в порядке. Эй, эй эй никаких потом, что стряслось?» Представляю, как лицо Адама вытягивается, а он вскакивает с места. Мы опоздали на приём к врачу из Германии. Я несколько месяцев ждала, когда он к нам приедет, чтобы Аню показать. Им. И я. Я даже не смогла её привести вовремя. Срываюсь. Самообладание мне отказывает, а нервы уже сдали. Я идиотка. Он принимает всего два дня, и завтра он уже улетает. Пропущенную очередь никак не вернуть. Мы почти на час задержались. И ждём теперь полдня в надежде, что у него появится лишние двадцать минут. Жалобно всхлипываю. У Адама только что появилась небывалая возможность у виска покрутить и вылить на меня ведро помоев, уточнив, что мне нельзя доверить ребёнка». Приготовившись услышать худшее, стираю со щеки одинокую слезинку. Чувствую себя абсолютно бестолковой и бессильной. Убийственно добиваю сама себя. Первое такси приехало без детского кресла. Второе сломалось прямо в дороге. В итоге мы поехали на метро, а пока добрались. Уже наша очередь прошла. Юль, ты заканчивай слякоть разводить. Всякое случается, причём в самый неподходящий момент. Ты чего мне-то не позвонила? Я бы перенёс встречи и сам вас отвёз, на приём бы с вами сходил, но... На этом мне ответить нечего, напрягать не хотелось. Я привыкла всё одна тянуть. Да и просить его о чём-то тоже не было желания. К чему демонстрировать свои слабости? А в итоге, кому хуже сделала? Так, ты не переживай, договор. Скинь мне адрес или название клиники. Можешь просто точку геолокации. Я скоро подскочу. Слышу, как на заднем плане громко хлопает дверь и раздаётся приглушённый голос Адама. «Меня до завтра не будет. Перенеси всё, что на вечер было». «Ты плохо слышишь?» «Я сказал, перенеси. Налоговикам сам позвоню. Гурацкому тоже». Ошарашина смотрю на Аню, шмыгая носом. «Это он к нам сейчас приедет?» «Отложив все дела?» «Кажется, я его недооценила». Вопреки всякому здравому смыслу, из низов поднимается мощная волна благодарности и облегчения. Это странно. Я привыкла всё тянуть на себе сама. Но сейчас всё сошлось в одной точке, и любая мелочь кажется концом света. А ещё я ноготь сломала. Отмечаю это, нащупывая подушечкой большого пальца острый уголок. Прошло совсем немного времени, а я уже наблюдаю за тем, как Адам разговаривает с девушкой за ресепшеном. Я вижу, что она откровенно строит глазки мужчине, хлопает ресничками и взволнованно подаётся вперёд. Ага, я тоже когда-то такой дурой была. Уши развесила, придумала себе то, чего нет. И сама же поверила. Но можно же свои брачные игры оставить и на потом. Мам, Адам приехал, потому что тоже расстроился, как ты. Адам приехал помочь, попросить, чтобы нас сегодня же приняли, несмотря на опоздание. Мы же так долго ждём. «А, понятно». «Ну что, девчонки, посидим ещё. Кто хочет чай или кофе? Или шоколадку?» Адам вытаскивает из кармана косухи маленькую шоколадку. «Лёша на такие всегда говорит, пробник. А мне удобно. Съел пару долек, Аня одну утащила. И удовольствие получили, и упаковку выкинули. И остатки не валяются, и все счастливы. Я хочу. Мама, можно?» Моё маленькое чудо поворачивается ко мне и вопросительно уточняет. Так мы сидим ещё какое-то время, а Адам тихонько развлекает нас забавными историями. «Мам!» — неожиданно дочь шепчет в ухо. «Я в туалет хочу». Когда мы вернулись, заметили, что Адама на диване нет. Он стоит рядом с доктором и о чём-то тихо беседует. У меня прямо сердце ёкает. «Да, конечно, у всех своя работа, я всё понимаю. Сами опоздали и наглядь здесь не к месту. Просто за дочь волнуюсь. Хочу именно вам её показать. Если не сейчас, хоть намекните, в каком городе можно будет попасть к вам в будущем». Адам разговаривает спокойным обыденным тоном, как со старым знакомым. «Придётся ехать в другую страну, а не город». Марк Андреевич строго смотрит на Адама. «Нет проблем, скажите, куда». «Где-то можно найти контакты? Как узнать, куда вести ребёнка?» Врач добродушно улыбнулся, и глаза его немного сузились, а вокруг них углубились морщины. «Мне через 15 минут нужно быть в другом здании. У нас заседание. Извините. Все вопросы к администратору всего мероприятия. Кратко скажите, какого рода проблема у ребёнка?» Адам быстро подзывает меня и просит в общих чертах пересказать суть. Я начинаю сбивчиво объяснять, озвучивая странный диагноз, говорить о восстановительном периоде и уточняя, что чуть меньше года назад врачи зафиксировали ухудшение. Мы опять проходили кучу обследований, а мнения специалистов разнились. Кто-то назначал довольно тяжёлые препараты, чтобы избежать возможных неприятных последствий и стимулировать работу сердца, так сказать, во избежание. Кто-то говорил, что ни в коем случае этого нельзя делать, и организм должен развиваться вместе с ребёнком. Резкое медикаментозное вмешательство необходимо только в случае жёсткой необходимости. И пока правильнее придерживаться облегчённой корректировки выявленных отклонений и тщательного мониторинга, потому что наперёд предсказать, как поведёт себя организм ребёнка, не сможет никто. Так или иначе, никаких серьёзнейших, как говорили врачи, отклонений всё же не было лишь тревожные звоночки. А после показатели постепенно пришли в норму. Адам смотрит на меня очень серьёзно, словно всё это он знает и так. Даже виды не подал, что услышанное его удивило. Лишь коротко добавил, правильно истолковав моё стремление попасть именно к этому врачу. «Нам очень важно услышать именно ваше мнение». «Это правда. Он не рядовой врач. Он приехал к нам из Германии» принять участие в медицинской конференции, дав согласие организаторам на двухдневный приём в свободное время. Причём бесплатный. Седовлас и доктор поджимает губы ровно в тот момент, как слышит своё имя. «Марк Андреевич, время. Почти все уже собрались. Мне известно, что вечером у него круглый стол, посвящённый узконаправленной специфике из области кардиохирургии. Контакты у администратора. Я предупрежу» и уточняет, насколько свежий у нас на руках мониторинг, имея в виду комплекс обследований. Всё в динамике, последние результаты самые свежие, уверяю. Перешлите их мне, взгляну. Мы рассыпаемся словами благодарности, я, крепко прижав Анюту к себе, смотрю вслед доктору, который в данный момент торопливо переговаривается с администратором и кивает на нас. «Устали», — Адам глазами указывает на лестницу. «День сумасшедший. Домой хочется». Произношу отстранённо. Столько мыслей в голове. заняту я сейчас спокойно, спасибо Адаму. А вот в душе раздрай. У меня сейчас такое состояние. Необходимо побыть одной. С самого утра мои нервы проверяются на прочность. Нет, я ничего не имею против Адама. Напротив, я бесконечно ему благодарна за такую поддержку. Он сорвался и приехал. Просидел с нами весь вечер, хоть я и не просила. Да, не каждый сможет так сорваться. И необходимости на самом деле не было, но... Я понимаю, что время — один из немногих ресурсов, который ничем никогда не заменить. Именно время расставляет приоритеты в нашей жизни, а выделяет то, чему мы готовы уделить внимание чуть больше, чем остальному. Врачу я позже отправлю сканы документов. Ещё раз спасибо Адаму но сейчас почему-то очень хочется увидеться с Лёшей и спросить его. Хоть когда-нибудь он сможет найти время и желание вставить меня в забитый график тогда, когда это нужно мне. Я не просила его приезжать. Я не просила решать мои проблемы. Я не просила ничего сверхъестественного. Я в состоянии додуматься и записаться к другому специалисту в случае неудачи. Я прошу просто выслушать меня, поддержать морально. Сказать мне что-нибудь приободряющее, а не раздражённо отмахиваться. Я занят сейчас, не до тебя, не кипишуй. Вон, бабки возьми и разгребайся. Всё оплачу, а я на совещании. Не забудь, что в субботу ты ко мне едешь. Впервые мне захотелось отменить нашу выходную встречу. Впервые нет желания его видеть. И неважно, что ничего критичного не произошло. Я хочу чувствовать от него поддержку и хотя бы мизерное моральное присутствие. А у нас на самом деле как-то всё повелось. Да я и сама это поддерживала, мне было проще, потому что я научилась ценить своё время и свободу. Слова мамы сейчас режут по-живому особенно болезненно. Что это за отношения такие? И встречи по субботам. Его вообще нет в твоей жизни. И правда нет. За приём в клинике я в состоянии заплатить сама. И за путёвку с Анютой на море тоже. Сколько раз он отмахивался от меня, когда ему было неудобно, не счесть. И почему я раньше ничего этого не замечала? Он говорил про семью. Семья — это опора и поддержка. Я с Лёшей не из-за денег. А теперь получается, что между нами, кроме постели, и я всё оплачу, мало что есть. И это бьёт с размаху. Но хуже всего, что меня всё устраивало, и я сама топила за такие отношения. Именно потому, что морально привязаться и опираться на кого-то мне не хотелось. А теперь, когда всё же привязалась, тяжело осознавать, что спустя полгода мы с Лёшей всё так же стоим у подножья. Продолжать надо, начиная всё с нуля, а опора так и не появилась. И, скорее всего, от того, что я изначально взяла не тот вектор, снова не тот... Спасибо, что приехал. Искренне благодарю Адама. В какой-то момент эмоции укрыли, а сейчас я немного отошла. Тебе не обязательно было срываться. А тебе не обязательно было само это решать. Буду благодарен, если в следующий раз поделишься планами, связанными с Аней. А что за ухудшение было несколько месяцев назад? Адам вызвал нам такси, и пока дочь катается с горки на детской площадке в ближайшем дворе через дорогу. Мы с мужчиной спокойно разговариваем. Я ему рассказываю, кратко. А он заявляет, что хочет подробностей. Знаю, что на это отвечу. Я ещё несколько дней назад собрала бережно хранимые документы и сняла с них копии. Для Адама. Пусть у него тоже будут на руках. Пусть, если хочет быть в курсе всего. Там все Анины осмотры, назначения, курсы, сведения об операционных вмешательствах. Такси наша Его взгляд ловит чёрный седан. «Поехали». «Ты с нами? То есть...» «Быстро исправляюсь, потому как в тёмных глазах блеснуло пламенное недовольство». «Я думала, ты на машине?» «Нет, я вылетел поскорее. На машине однозначно бы встрял». «Провожу вас до дома. Ты же не против?» «Нет, конечно. Пойду Аню звать». «Но до дома дело не ограничилось». Когда Адам помогал отстегнуть Аню, он спросил её, чем она будет заниматься, внимательно выслушав ответ. «Мы с мамой будем рогалики делать. Знаешь, какие вкусные». Он так печально посмотрел на дочь. Сложно прочитать его взгляд и уловить весь спектр эмоций. Но горе читается особенно ярко. «Хочешь составить нам компанию?» Слова сорвались с губ, прежде чем я взвесила все за и против. А я ведь не хотела, чтобы он с они общался. Но когда я вижу её искреннюю радость от того, что Адам уделяет ей внимание, разговаривает с ней, интересуется её делами, моё прежнее намерение меркнет и растворяется. «Хочу» — и тут же трясёт головой. «Только я и тесто — вещи несовместимые».